Запомнились мне и рассказы о том, как пациенты сидели рядами друг против друга и переругивались, пока тот или другой не распалял себя до последней точки и не вскакивал с места, чтобы немедленно выйти вон или вцепиться в обидчика. Обычно в такие моменты кто-нибудь из санитаров быстро наводил порядок. Драться и самовольно покидать помещение никому не разрешалось». Раз в месяц устраивались танцы под присмотром целой роты санитаров. И тогда танцевали все вместе, нормальные и ненормальные, мужчины и женщины. Еще я слыхал историю про рыжую ирландку, бледную смерть, как прозвали ее пациенты. Втихаря поговаривали, будто бы рыжая фурия могла за непослушание удушить больного одной левой, якобы такое случалось. Это лишь некоторые из сюжетов, описанных гиф, с большой выразительностью и предельной ясностью, и это что угодно, только не бред сумасшедшего. Все время, пока Гиф сидела под замком, родственники о ней не вспоминали. А когда ей удалось сбежать, она побоялась предпринимать какие-либо действия против членов своей семьи и раскрывать свое местонахождение. Побоялась даже оставаться на родине. Слишком велик был страх, что ее снова сцапают и вернут в сумасшедший дом». Вот почему она решила перебраться в Соединенные Штаты, без гроша в кармане, не имея здесь ни друзей, ни знакомых. В одежде с чужого плеча Гиф нелегально перешла канадскую границу и попала в Детройт, где и началась ее вольная жизнь посудомойки. посудомойке. Мыть за всеми посуду ее приучили в психушке. Но, думается, немаловажно отметить, что Гиф – никогда по собственной воле не заводила разговора об этом печальном эпизоде своей биографии. Если и говорила, то чтобы отделаться от назойливых расспросов кого-нибудь вроде меня. Ей больше подошло бы определение «неисправимая оптимистка». Несмотря на все невзгоды, как прошлые, так и настоящие, она не уставала вспоминать о дарованных ей благах и возносить хвалу Всевышнему. Работа посудомойкой, подавальщицей, прачкой или горничной – вот главное содержание ее карьеры практически до последних дней. А гадания, игра на органе и просто вносили в ее жизнь приятное разнообразие и поднимали ее в собственных глазах, позволяя приобщиться к миру обеспеченных и преуспевающих, всех тех, кого судьба ведет совсем иными путями. После переезда в Нью-Йорк Гиф постепенно пришла к мысли, что, соединив свои разносторонние навыки, могла бы путешествовать почти куда угодно – на морское побережье или в горы летом, на лыжные курорты зимой. Достаточно устроиться официанткой или горничной в какой-нибудь летний дом отдыха или молодежный лагерь, и тебе обеспечен бесплатный проезд. А там, в свободное от основных обязанностей время, никто не запрещает пустить в ход все свои таланты – гадалки, аферистки, рассказчицы и так далее, чтобы расширить круг общения и увеличить доход. Так, мало-помалу, при посредничестве упомянутой Высшей Миссионерской Церкви, апологеты которой обнаруживались в самых разных местах, и с помощью обслуги курортных заведений, куда она устраивалась на летний или зимний сезон, своим товаркам она гадала либо бесплатно, либо за чисто символическую мзду, Гиф начала сводить знакомства с отдыхающими, благодаря чему не только ее доход, но и ее репутация пошли в гору. Прогресс был настолько ощутимый, что под конец она, немало не кривя душой, могла заявить о своем намерении провести лето в горах, а в первых числах декабря махнуть в Палм-Бич, Ормонт или Майами. И все это небрежным тоннам избалованной богачки, не сомневайтесь». Конечно, далеко не сразу, и на свой особый манер, ГИФ года за 3-4 до смерти стала частью светской жизни многих популярных туристических мест: Ашбери Парк, Бельмор, Оушен Гроув, Атлантик Сити, Нарагансет, Горы Одерундак, Уайл Сульфур Спрингс, Палм Бич, Ашвел, Майами и же с ними где ее признали изумительной гадалкой все, кто желал заглянуть в будущее, как правило, с надеждой. Иногда то одна, то другая из наших общих знакомых докладывала мне о ее странствиях. Мне, который месяцами торчал в знойном или заснеженном Нью-Йорке, не имея никакой возможности вырваться. Признаюсь, в такие минуты я даже завидовал ей. В тот последний период жизни, как ни странно это покажется, Гиф сумела приобрести недвижимость, маленький участок земли под застройку, 10 долларов авансом плюс 10 ежемесячный взнос в славном городе Сент-Питерсберг, штат Флорида. По всей видимости, там она и планировала провести остаток дней. Примерно тогда же, то есть в свои 55 или около того, Гиф начала осознавать, что несмотря на талант предсказательницы и определенный финансовый успех, Несмотря на Божью милость и защиту, в сущности, она одна оденешенька в целом мире. И с годами такое положение не исправится, если ничего не предпринимать. И первонаперво необходимо самой для себя решить, какая форма сожительства и с каким из живых существ была бы ей по душе. Надо сказать, она не питала пристрастия ни к кошкам, ни к собакам, ни к прочим домашним животным. А будучи убежденной, неисправимой старой девой, Гиф давно оставила надежду заинтересовать собой какого-нибудь мужчину, если предположить, что такая безрассудная мысль когда-то мелькала у нее в голове. Она надумала обратиться к намного более надежному, с ее точки зрения, источнику душевного комфорта и взять на воспитание сиротку предпочтительно мальчика. Однако вскоре Гиф обнаружила, что усыновление дело очень хлопотное. «У нас в Америке для этого недостаточно быть просто хорошим человеком. Необходимо располагать определенными средствами и собственным жильем, иначе органы опеки над детьми даже не посмотрят в вашу сторону». Словом, перед ГИФ стала задача обзавестись домом и обеспечить себе гарантированный доход. Отсюда и возник купленный в рассрочку участок в Сент-Питерсберге, где должна была осуществиться ее мечта. Чтобы полностью расплатиться за участок и оформить владение на свое имя, требовалось немало времени и усилий. Если я ничего не путаю, ГИФ нужно было разом выложить около 400 долларов. Это не считая требования предоставить органам опеки убедительные доказательства своей способности содержать усыновленного ребенка. Какие доказательства? Не могла же она в качестве надежного источника доходов указать гадание на кофейной гуще. Не надо быть ясновидящей, чтобы предсказать последствия. Никто не отдаст сироту на попечение гадалки. Но где взять иные, более стабильные средства к существованию? И, наконец, ее осенило. Надо открыть на том же участке, примыкающем к пляжу, маленькое кафе или чайную, где усталый флоридский турист, неважно какого пола, находившись по песку, мог бы дать отдых ногам, остудить в тени разгоряченную голову, подкрепиться чаем с кусочком кекса и заодно услышать от гиф, что ждет его в будущем. Само собой разумеется, если она рассчитывает усыновить ребенка, органы опеки не должны пронюхать об этой дополнительной услуге. Не потому что это дурно, а просто потому, что американские арбитры политического и общественного мнения не сумеют или не захотят понять ее уговора с Богом. К несчастью для ее затеи с чайным домиком и досрочным выкупом участка требуемая сумма превышала тысячу долларов, а никаких новых многообещающих источников дохода на ее горизонте не просматривалось. И все же, свидетельствую, Гиф не впала в уныние, наоборот, еще больше воодушевилась грандиозностью задачи, не переставая твердить, что уповает на помощь Господа Бога, ибо за всю ее жизнь он ни разу не отвернулся от нее. Здесь я с разрешения читателя встану и отвешу поклон. Задолго до выкупа означенного участка Корреспонденция фирм по производству сборных домов как на Востоке, так и на Западе Соединенных Штатов пополнилась депешами от некой Ганории Гифорд с просьбой срочно сообщить ей, во что обойдется изготовление и доставка в Сент-Петерберг самого дешевого сборного домика или павильона, который должен выдерживать как минимум один большой красивый матерчатый навес того типа – что широко используется на флоридских курортах в комплекте с набором элегантной садовой мебели, отвечающей самому взыскательному вкусу. Определение принадлежит ГИФ, а именно несколько столов и плетеных стульев. «Сдержи улыбку, блистательный читатель, снизойди к слабостям серых и убогих». Затем, если бы все сложилось удачно, Гиф нарядилась бы со всей изысканностью, какая пристала хозяйке столь фэшенебельного, элегантного заведения, и приступила бы к психологическим прогнозам. Я сам подсказал ей такую формулировку. «Конечно, пришлось бы подумать о рекламе для привлечения публики, иначе известности не дождешься». Вот только выражение «психологические прогнозы» смущало ее. «Не вводим ли мы этим термином всех в заблуждение?» Гиф не сомневалась, что именно чайные листья и кофейная гуща позволяют ей делать тонкие и точные предсказания, мистически видеть будущее. Можно ли назвать такие пророчества психологическими? Читатель, помоги, можно или нет? И еще кое-что в связи с чайной в сент петерсберге и идеей собрать воедино все ресурсы Гиф, чтобы проложить путь к усыновлению, банковский счет. Прежде чем начать действовать, нужно было скопить денег. Так возник первоначальный вклад в размере 2 доллара, как я позже узнал. Разъезжая по работам и в свободное время гадая, Гиф старалась понемногу его пополнять. Впоследствии из разных источников до меня доходили слухи, будто ее накопления росли, хоть и медленно, но она так экономила на всем, что в конце концов подрывала свое здоровье. Правда, я бы не сказал, что прежде она могла похвастаться крепким здоровьем и цветущим видом. Сколько я ее помнил, она всегда была худая, как палка, без кровинки в лице. Замечу, что между своими летними и зимними разъездами Гиф то ли по привычке, то ли по зову сердца возвращалась в Нью-Йорк, единственный большой город, который она полюбила раз и навсегда». Город, благоволивший к ней, по ее заверениям, как ни один другой. В межсезонье я чаще всего и встречался с ней. Она почитала своей обязанностью разыскать старых друзей, доложить им о своих божьей милостью неспосланных успехах и посмотреть, что нового приготовила всем судьба. И так как я входил в близкий дружеский круг, мне многое было известно и о ее делах, и о собственной, увы, бесславной участи. В один из таких нью-йоркских визитов, кажется, по пути в Армонт, Гиф сняла комнату в том самом трущобном квартале, где когда-то перебивалась с хлеба на воду, просто потому что знала там всех и каждого, от мистера Швицера, пастора Дверей Надежды, до миссис Бизли, домохозяйки убогого жилища, которое Гиф привыкла считать своим нью-йоркским домом. Там, в этой комнате, она и уснула, чтобы никогда больше не проснуться. По бедняцкой привычке считать каждый грош Гиф довольствовалась старой керосиновой печкой, предпочитая такой способ обогрева любому другому. Но в тот раз домохозяйка и всемилостивый Господь Бог дали ей совсем маленькую и не совсем исправную печку, источавшую гарный газ, невзирая на лица». Старой печке было все равно, кого травить, грешников или праведников. Боясь продрогнуть, Ганория не выключила печку на ночь, только до предела привернула огонь. И потихоньку сочившегося ядовитого газа в комнате набралось достаточно, чтобы закосить малую искру, которую Ганория звала своей жизнью. Не плачьте по ней, она упокоилась с миром. Итак, перехожу к концовке этой правдивой, хотя и необычной истории. Как видите, никакого приемного сына. Никаких усталых туристов, присевших отдохнуть под пальмами на пляже в Сент-Петерберге и готовы щедро платить за чай, мороженое и психологические прогнозы. Никакой гиф в шикарных летних нарядах, преисполненный счастья и благодарности. Ничего. Короче говоря, кроме смерти в затхлой конуре, с которой она успела сродниться от керосиновой печки убийцы. Ну так что ж, нельзя иметь в жизни все. Конечно, печально смотреть на жалкие похороны. В огромном Нью-Йорке, желающих проводить гиф в последний путь, набралось человек пять, включая пастора, миссионерской церкви и домохозяйку миссис Бизли. На ее банковском счете, в конце концов, доставшимся любящим канадским родственникам, которые некогда, по версии ГИФ, упрятали ее в психушку, скопилось 278 долларов, еще немного, и она смогла бы расплатиться за свой флоридский участок. Обидно, но подумайте, насколько больше ей требовалось для воплощения в жизнь мечты о чайном домике и зеленом оазисе на пляже и плетеной мебели – и красивом навесе, и сиротке. Постскриптум Мой рассказ о Гиф был бы неполным, без упоминания Нэн, жизнелюбивой и бесшабашной язычницы, которая очень долго, больше пяти лет, черпала пищу для своих неутоленных желаний в сумбурном, кто-то сказал бы бредовом, бормотании Гиф. «Каюсь, Нэн не стала одной из героиней этой книги, хотя я многим обязан ей». По моей просьбе она стенографировала, а затем расшифровывала и перепечатывала на машинке предсказания ГИФ, сделанные как в отношении ее самой, так и некоторых других. Ее записи, добрые сотни страниц, послужили источником цитат, которые я привел в начале очерка, включая последнее пророчество, сулившее некой девушке золотую пору когда счастливица будет лакомиться куриной грудкой и пить из высокого тонкого бокала. Адресатом предсказания была Нэн. Она принадлежала к тем половинчатым натурам, одинаково склонным к прагматизму и мистицизму, которые верят и не верят. Из наших бесед с Нэн, еще когда она сильно нуждалась, я вынес впечатление, что эта молодая особа уповает на некую высшую силу. Если прямо возвать к ней – целиком сосредоточившись на своем желании, точно так, как молящийся сосредоточен на молитве, таинственная сила непременно придет к тебе на помощь. Независимо от того, взывает к ней праведник или греховодник. Сама Нэн определенно не вписывалась ни в одну из крайних категорий. Она не исповедовала никакой официальной религии или доктрины, такой ей даже в голову не могло прийти. По складу ума и сердца она была язычница и в посредниках не нуждалась. Однако, искренне веря в способность и готовность высшей силы, о природе которой она не задумывалась, пособить алчущим и жаждущим, Нэн испытывала вполне понятный интерес к ГИФ, поскольку считала, что гадалка должна придерживаться, если не точно таких же, то очень схожих взглядов. Сколько раз я наблюдал, как Нэн, устроившись в кресле или на кушетке, предается мыслям или грезам об этой могущественной, всепроникающей силе, творческой энергии в интерпретации Нэн, которая, стоит ей только захотеть, могла бы осуществить любое наше желание. И неважно, насколько меркантильными, аморальными, языческими бывают порой наши чаяния». Впрочем, я не сомневаюсь, что пресловутая высшая сила всегда трактуется как априори нравственная, чуть ли не нравственный абсолют. В ожидании ее благорасположения Нэн приходилось работать за 18 долларов, если не меньше в неделю, и ютиться у знакомых в гостевой комнате с Ольковым. Все имущество Нэн составляли книги, виктрола, пишущая машинка, сигареты — кое-какая кухонная утварь да скудный гардероб, тогда как она знала, твердо знала, что достойно много большего. Разумеется, она принимала мужчин, которые выводили ее в ресторан или на танцы и вывозили за город на уикенд. Но все это было не то, ведь она не встретила своего мужчину и не вкусила шикарной жизни, о которой мечтала. Согласитесь, вполне симпатичный и в чем-то романтичный, хотя, безусловно, аморальный взгляд на вещи. Как правило, Нэн не унывала и не плакалась на судьбу, и не теряла веры в высшую силу, способную позаботиться о каждом из нас, когда придет срок. Настоятельно рекомендую такой подход всем, кто недоволен своим положением. Но иногда Нэн все-таки впадала в депрессию. И однажды, в минуту безысходной тоски, Она написала мне, что Гиф — пустышка, и все ее предсказания высосаны из пальца. Ясно же, что жизнь, то есть жизнь Нэн, не удалась. Нетрудно догадаться, что с годами она не становится моложе, а овладеть искусством, быть вечно юной уже не получится. Если честно, я и сам, наблюдая ее на протяжении довольно долгого периода времени, начал сомневаться в ее счастливой звезде». «Но погодите, послушайте, я поведаю вам правду и ничего кроме правды». На какое-то время, почти на три года, я уехал из Нью-Йорка и только изредка получал весточки от Нэн примерно того же содержания и настроения. Все более и более мрачные картины будущего и горькое разочарование в способностях Гиф. Короче говоря, Нэн окончательно потеряла веру в предсказания гадалки. Годы шли, а ничего из обещанного не сбывалось. Никаких высоких тонких бокалов и всего остального, ничего. И Нэн написала мне, что навсегда закрыла для себя эту тему. Однако, нет, вы послушайте, что было дальше. Возвращаюсь я в Нью-Йорк и по старой дружбе звоню Нэн. И вдруг замечаю странную перемену. Какие-то веселые звонкие нотки в голосе, явная приподнятость тона, Почти страшно вымолвить щебетание. А еще что-то совсем уж небывалое. Предусмотрительность? Да, пожалуй, это верное слово. Под конец она смущенно спрашивает, впервые за все наше знакомство, не соглашусь ли я пообедать или поужинать с ней где-нибудь, только не у нее дома, потому что нет, об этом после, когда мы встретимся. «Мы встретились?» и Нэн рассказала мне невероятную историю. После того, как она написала мне последнее, самое заунывное письмо, в котором поставила крест на Гиф с ее предсказаниями, а заодно и на себе самой, события приняли очень э, интересный оборот. У нее, кто бы мог подумать, завязался флирт, причем с очень э, интересным человеком. Он несколько старше ее, но прекрасно обеспечен материально и замечательно к ней относится. Правда, нельзя сказать, что она сразу влюбилась в него, да и сейчас ей не все в нем нравится. На ее вкус он излишне прагматичен и напрочь лишен романтики, излишне озабочен акциями и облигациями, но... его состояние исчисляется миллионами. Он владелец огромного торгового склада, «Земля, строение — все принадлежит ему одному, весь бизнес целиком. Еще у него большой загородный дом с парком в Нью-Хэмпшире, а еще яхта длиной 110 футов, отделанная по высшему классу». Примечание. 33,5 метра. Конец примечания. «Он много путешествует на ней в полном одиночестве». Его жена умерла шесть лет назад, и с тех пор он пытается расширить свой кругозор и легче смотреть на вещи. Но главное, главное, он сделал Нэн предложение. Только он страшный ревнивец, и если прослышит о нашей встрече... Выходит, Гиф не обманула, заметил я. Похоже на то. И когда свадьба, ну уже не темни. Думаю, первого января. Новый год с чистого листа... Да, можно и так сказать. Кроме того, он верит, что это счастливый день. 1 января всегда приносит ему удачу. Значит, гиф не обманула тебя. Не обманула. И 1 января состоялась свадьба. И затянувшееся знакомство с нуждой и безалаберным богемным окружением прервалось раз и навсегда. Инен стала законной хозяйкой великолепной яхты и барской усадьбы в Нью-Хэмпшире, а также городского особняка в нижней части Мэдисона-Веню. Впоследствии этот дом был продан, и супружеская пара перебралась повыше, в престижный район 70-х улиц. Инен, та самая с пишущей машинкой, виктролой и кухонным закутком, теперь носила меха и драгоценности, хорошего вкуса должен я признать имела в своем распоряжении автомобиль с шофером и обзавелась связями в таких кругах, о которых в пору нашего знакомства не осмелилась бы и мечтать. Помните, высокий тонкий бокал, нежнейшая куриная грудка. Пост Постскриптум. Но я чуть не забыл рассказать о столе под деревьями, который Гиф нагадала мне. Так вот, Спустя примерно полгода, погожим летним утром, я уселся писать за столом, сколоченным, из штакетника и каких-то старых досок от развалившегося сарая. Дело было в горах, но над головой у меня был такой густой полок из листвы, а перед глазами такие зеленые заросли, что сам Робин Гуд не пожелал бы лучшего укрытия. В это место меня занесло после нежданного приглашения, которое я тотчас же и, как мне думалось, совершенно спонтанно принял. В какой-то день, ближе к полудню, я оторвал голову от своей писанины и увидел, что рядом стоит дочка хозяина. Она протягивала мне письма. И только тогда, впервые за прошедшие месяцы, в голове у меня вспыхнуло предсказание Гиф. «Ну и ну!» – ошарашенно произнес я. «Как это понимать?» Девушка рассмеялась. «Вы о чем?» Я рассказал ей. «Однако...» «О, маловерные! Стыд и позор вам!»